несколько лет назад человек из очаровательной канадской провинции нью брансуик применил подобный прием ко мне и сумел добиться моего расположения я собирался отправиться в нью брансуик порыбачить и поплавать на байдарке поэтому я написал письмо в туристическое агентство естественно что агентство включило мое имя и адрес в свой список клиентов и через некоторое время меня буквально завалили письмами проспектами и буклетами из туристических лагерей и от отдельных проводников. Я был в ужасе, я не знал, на чем остановиться. И вот тут один из владельцев туристических лагерей сумел привлечь мое внимание. Он прислал мне адреса и номера телефонов жителей Нью-Йорка, которые отдыхали в его лагере, и предложил мне позвонить им, чтобы узнать все, что меня интересует». К моему удивлению, в его списке я обнаружил имя моего знакомого и сразу же позвонил ему. Он отозвался об этом лагере очень хорошо, поэтому я тут же позвонил и забронировал место. Все остальные старались продать мне свои услуги, и лишь этот человек позволил мне купить их самостоятельно. И этот принцип сработал. 25 веков назад китайский философ Лао Цзи высказал гениальную мысль, которое может быть полезно вам, мой читатель, и сегодня. Реки и моря получают воду от сотен маленьких горных речек, потому что они располагаются гораздо ниже. Но, находясь ниже, они господствуют над всеми горными речками. Точно так же и мудрец, желающий быть выше людей, должен поставить себя ниже их. Желая быть впереди, нужно постараться отстать. Так, несмотря на то, что мудрец возвышается над людьми, они не чувствуют его тяжести. Он находится впереди, но других это не оскорбляет. Пусть ваш собеседник считает, что идея принадлежит ему.